наконец-то королё вздохнул и принялся загибать пальцы выходит что подзалетел твой друг а он друг моего соседа сосед друг моего отца отец друг или отец мне чего ты совсем запутался короче инспектор какого района оформлял документы о правонарушении и Парень пожал плечами, развел руки в стороны. Вот видишь, Королев наклонился в сторону незнакомца. Какое у многих понятие, и у вас тоже, мол, если я работаю в ГАИ, то мне ничего не стоит выручить твоего друга, друга моего соседа, что у меня волшебная палочка есть или прямой телефон с начальником ГАИ. Извините, мне сказали, что вы можете помочь вернуть документы. Парень опять мельком глянул на Нилова. «Я располагаю такой информацией». «Что-то здесь не то», — подумал Нилов. «Ментовская лексика прямо отскакивает от зубов». Он внимательнее присмотрелся к машине, в которой приехал парень. Заметил, как двое пассажир с водителем следят за ними в зеркала заднего вида. «Скорее всего, негласная проверка», — догадался он, — «а Николай и не подозревает». Возле инспекторов припарковалась еще одна машина. Вышедший из нее мужчина в шортах и майке прямиком направился к Королеву, поздоровался. «Николай, проблема есть!» — он положил руку на плечо инспектора, отвел его в сторону. «Николай, проблема есть!» Нилов хотел подать знак королеву что тот остерегался но увидев иномар ушедшую по проспекту на большой скорости включил радар выбросил вперед жезл новенький хундай остановился возле него хотел представиться водителю однако тот опередел назвал его по фамилии алексей узнал его это был тот же водитель коммерческой фирмы автосалон лис и компания и Но больше всего Нилова удивило то, что рядом с ним сидела именно та девушка, которая переходила дорогу, нарушая правила движения, и с которой он хотел познакомиться». растерявшись от встречи с понравишейся девушкой он не стал вдаваться в долгие объяснения и составил протокол Нилову показалось что водитель был чем-то взволнован часто посматривал в зеркала заднего вида девушка же демонстративно отвернулась к окну и на него не смотрела как будто никогда с ним и не встречалась жааль что не позвал королёева он напомнил бы ей как она обещала познакомиться и лов глянул на николая тот стоял на прежнем месте с двумя просителями неужели он так и не понял что его раскручивают а может с даже нас обоих». Алексей подошел к ним, попросил не мешать работать. Первый проситель пошел к машине, а второй было заортачился. Но Алексей настойчиво повторил свое требование, вызвал по рации командира взвода. Наконец Королеву удалось успокоить разбушевавшегося дружка, который, садясь в машину, крикнул Нилову. «А ты, ефрейтор, считай, что со вчерашнего дня уволен. Это я тебе гарантирую». алексей кивнул ему хмыкнул ты сьешься нервно стуча жазлом по ноге сказал королёв а этот говнюк все может сделать пусть попробует согласился нилов только ты не видишь что первый проситель это казачок работающие мне глазки что я по-твоему не отличу засланного артиста от попрошайки за затем я кто считал меня просили помочь решить проблему по крайней мере 5-10 человек и «Ладно, пусть будет по-твоему». «Но какую роль играет в твоей жизни этот блатнюк?» — спросил Алексей. «Приходилось несколько раз обращаться к нему. Не для себя, конечно. Друзья просили. Он, к твоему сведению, служит где-то при министре». «Он работник милиции?» «Да. Не знаю только, офицер ли. Проблемы решает молниеносно. Сам убедился». Вот почему он так по- барски себе вел небось просто так он никому не помогает взамен просит отметить техосмотр поставить машину на учет выручить кого-либо из пьяец не так ли так согласился королёв а что поделаешь я же не себе одному помог должность получить второму звание третье общежития поселил П представь все благодаря ему. Могу понять тебя, если эти должности, звания и жилье достались людям действительно заслуживающим того, тем, кто служит на совесть. А если ты помог вот таким, как этот крутой, представляешь, каких дров они наломают, почувствую в руках настоящую власть, отнулсяся чтобы не смотреть алексею в глаза увидев подъезжающую машину команди взвода он одернул на себе мундирование поправил рацию кепку все в порядке спросил маркевич так точно валерий аркадьевич ответил нилов ну и правильно что сообщили маркевич оглянулся вокруг машина которая стояла возле вас принадлежит сотруднику службы собственной безопасности мвд так что не исключено что что вас хотели спровоцировать. Молодцы! Ну, что я тебе говорил? Нилов повернулся к Королеву, когда машина командира взвода влилась в общий поток движения. Надо разбираться в людях. Я не ожидал такого, Алешка, признался Королев. Он сел в служебную машину и долгое время не выходил из нее». оставить машину на автостоянку возле городской автоинспекции чтобы сдать оружие и административные материалы с первого раза нилову с королёвым не удалось. они объехали вокруг здания и остановились у входа. И дверей выскочил дежурный и ругаясь замахал руками Что-то произошло сказал королёв похоже согласился алексей. куда прешь младший может еще? Б к дверям поставишь свой тарантас, кричал капитан ты что не соображаешьмашш отсюда и побыстрее, кричал он. Алексей вырулил к боксу. Судя по серийным номерам сказал королёв, машины принадлежат МмвД. Может совещание какое предположил Алекс алексей. сейчас выясним. Они закрыли бокс и через двор вошли в дежурную часть. В комнате хранения оружия толпились инспекторы. Они перешептывались, рассказывая об аресте Платона. Нилов подал в окошко пистолет с обоймами, получил карточку-заменитель, вышел в коридор. Увидев Королева, попрощался. «До встречи, Николай!» «А может, в бар?» «Ты же знаешь, надо командира дождаться». «Да и слышал что-то с Платоном». слышал, признался он, только сейчас сообразил, что меня тоже сегодня могли повязать, если бы не ты. Ладно, не преувеличивая прочем, всякое могло быть. Пожимая руку, сказал Але алексей извини, надо идти к Маркевичу. Командир в актовом зале подсказал королёв и наклоневшись к самому уху добавил, срочно собрали руководящий состав. Нилов поднялся на второй этаж, постучал в кабинет Маркевича. Дверь оказалась не запертой. Алексей сел, снял с себя снаряжение. Из актового зала доносился приглушенно-размеренный голос начальника ГАИ. Вскоре он умолк, и Нилов отчетливо услышал «Чужака». критически оценивая состояние дисциплины и законности в органах внутренних дел, отмечаю серьезноные упущение и недостатки руководителей подразделений, чьи подчиненные совершили чрезвычайные происшествия и преступления. Как показывает практика реализации директивы министра о персональной ответственности руководителей всех рангов за состояние дисциплины в уверенных подразделениях и выполнение должностных обязанностей подчиненными игнорируется итог подобной работы отрицательный. Есть сотрудники предателей, которые привлечены к ответственности за преступление. И хотя руководство министерства бескомпромисно, невзирая на должности и звания, подходит к негативным фактам, желающих использовать власть и погоны в корыстных целях, становится все больше и больше. Это хорошо, что выявляем нечисть. гнувшуюся в ряды милиции и позорщу ее авторитет мы сами силами работников службы собственной безопасности мвд Задумайтесь только за нарушение законности в этом году более 100 сотрудников милиции привлечены к различным формам ответственности а если бы эти цифры были наработками скажем комитета государственной безопасности то Острой остается и проблема дорожно-транспортных происшествий. Она неоднократно обсуждалась на совещаниях и коллегиях. Однако положение с аварийностью остается критическим. Сотрудники МВД совершили 98 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 23 в нетрезвом состоянии. Погибло 11 человек, 24 получили ранения различной степени тяжести. Сегодня изменений в лучшую сторону нет. более того, к нарушителям транспортной дисциплины, не только лицемеры дисцимерного и общественного воздействия, наоборотот выискиваются всевозможные лазейки, чтобы увести право нарушителей от ответственности.